Глава первая, в которой меня убивают и зовут на охоту. Хозяин стаба не пожелал слушать мои оправдания. Увидев меня в своей спальне, свин тут же атаковал. Я попробовал отклониться, но разница в уровнях, показателях и характеристиках между нами была фатально велика. Бой закончился мгновенно. Одним неотвратимым ударом свин прихлопнул меня как муху. Я рухнул на пол парализованным болью в свернутой шее мешком дерьма, и сквозь застилающий глаза кровавый туман еще несколько секунд наблюдал, как стремительно обнуляется шкала здоровья. Вдруг слив, почти достигший дна шкалы, замедлился, и на фоне кровавого тумана загорелись зеленые строки неожиданного предложения. Внимание! Игрок люсиен активировал Адар Преста и предлагает вам воскрешение в точке гибели. Принять воскрешение от игрока Люсьен? Да? Нет? Разумеется, я выбрал «да». Кровавая пелена перед глазами тут же развеялась, голова с хрустом вернулась в нормальное положение, но боль в травмированной шее стала, пожалуй, даже еще сильнее. Я затаился в ожидании системного уведомления о штрафе за провал задания, Ведь как ни крути, но от люсиен я принял воскрешение, а воскрешают мертвых. Но у системы на этот счет, видимо, имелась собственная логика. После удачного воскрешения от игрока она сочла меня не мертвым, а смертельно раненым, о чем и проинформировала в уведомлении. Внимание, вы получили смертельное ранение и смогли выжить, находясь в шаге от смерти. Только благодаря вмешательству игрока с даром преста Штраф в пользу игрока с даром приста. Опыт – минус семьсот восемьдесят пять. Очки свободного распределения характеристик – минус семьсот семьдесят семь. Тоже, конечно, хорошего мало. Особенно жалко было драгоценные очки свободного распределения. Но в сравнении с ожидаемыми потерями в несколько тысяч это были сущие пустяки. От дальнейших размышлений меня отвлекла разгоревшаяся перепалка между хозяевами. Свин, ты зачем так его? Он же ничего не сделал? Я предупреждал. Убью, если на стабе увижу. Не делай так больше. Я едва успела его вытянуть. Что ты сделала? Ради этого ублюдка свой прист использовала. На кону небольшой охоты. Не драматизируй. За день откатится. «Ты действительно любишь этого ублюдка?» «Прекрати! Тебя я люблю, болван! А с рихтовщиком у нас была лишь маленькая интрижка!» «Интрижка? Да ты в кровати с ним кувыркалась!» «Ой, когда это было-то?» «Неделю назад и было!» «Целую неделю назад! Я уже и думать о нем забыла!» «Ну да! А стоило мне его приложить, сразу прист активировала!» Элементарная вежливость. Старый знакомый к нам в гости зашел. — В спальню? Это ты ему ключи дала? — Не давал я никаких ключей. — Ты за дурака-то меня не держи. Если бы ты не давала, он бы здесь не оказался. — Ты кого шлюхой назвал, пенек плешивый? — Ах ты шкурва блудливая. Спорщики сцепились, послышались звуки отчаянной борьбы. Я понял, что сейчас случится смертоубийство, И решил повторить подвиг панфиловцев. Уважаемые, не сортесь, я все сейчас объясню. Не глядя, выпалил куда-то в сторону высокоуровневых танков и скукожился на полу, в ожидании неминуемой страшной и мучительной смерти. Но борцы, игноря меня из положения стоя, рухнули в портер и, судя по скрипу, приземлились на середину кровати. Напряженное пыхтение там сразу же сменилось страстными стонами. Чтобы не отсвечивать, я быстренько спрятался за длинную оконную штору и, достав из инвентаря фляжку с живцом, стал лечиться. Бурные выяснения отношений страстной пары в постели затянулись на добрые полчаса. За это время, потягивая живец маленькими глоточками, я незаметно опустошил две трети фляжки, почти полностью восстановил шкалу здоровья и даже слегка захмелел. «Эй, Казанова, ну где ты там? Выходи, я дважды за одно и то же не убиваю!» Голос свина просто лучился благодушием, как у кота от пуза нализавшегося сметаны. Я решил рискнуть и выпался из-за укрытия. Хозяин стаба в расшитом золотом-шелковом халате подбоченившись, как татарский мурза, поджидал меня в середине комнаты. Промеж глаз сразу не пробил, и я малёхо приободрился. «Ты как здесь оказался, это чудо?» – мурлыкнула Люсиен. Ничуть не смущаясь моего присутствия, она, в чём мать родила, вынырнула из-за балдахина и потянулась за оставленным в кресле халатом. Я невольно сглотнул». «Ты куда, блядь, пялишься?» Мигом напрягся свин. «Котик, хватит, а?» Фыркнула дама, скрывая, наконец, прелести за шелком халата. И будто специально подливая масло в огонь, тут же добавила. «Можно подумать, он чего-то там не видел». Блять, Люсиен, ты добиваешься, чтобы я ему башку к хрустам свинячим снес?» «Сам же сказал, что дважды одно и то же не убиваешь». Хмыкнула дама и тут же подхватила под локоть, дернувшегося в мою сторону рогоносца, удерживая того на месте. Обожаю, когда ты ревнуешь. Люсьень чмокнула свина в щеку и тут же незаметно мне подмигнула. Ну, что завис? буркнул свин в мою сторону. Рассказывай давай, каким ветром тебя занесло в нашу спальню. Всей правды о себе я им, разумеется, рассказывать не стал. И так хватало высокоуровневых крутышей, жаждущих заполучить меня в вечное рабство. Потому о душе лови я не обмолвился ни единым словом. Но про сокрушителя преград, позволившего вырваться из тени от паучихи, пришлось выложить все без утайки. Мой рассказ не занял много времени. Я уложился в десять минут. «Ишь ты!» «Сперва рассказываешь про дар, позволяющий базарить с тварями», — покачал головой свин. «А теперь еще, оказывается, у тебя есть другой, со смертельным ударом. Эдак ты, пожалуй, и меня можешь того». «Не переживай, дорогой, этот страшный дар у рихтовщика пока в откате». «Да не переживаю я», — фыркнул свин. Но лисьян, словно не заметив возмущения любовника, — как ни в чем не бывало, продолжила. «Нанести его он может лишь в течение считанных секунд, и с твоей ловкостью, дорогой, уверенно, тебе не составит труда увернуться. Получается, отомстить смертельным ударом он не сможет». «Бля, так расписала, что прямо захотелось попробовать», — облизнулся свин. «Когда, говоришь, у тебя откат заканчивается?» «Через час примерно». Че, в натуре паучиху одним касанием прикончил?» Там на самом деле много факторов удачно сложилось. Я ж рассказывал, она была ослаблена откатом после активации нимфы. «Видишь, дорогой, какой замечательный человек-рихтовщик!» рехтовщик. перебила Люсьен. «Прищемил нос, суки-незабудки! Уверена, потерянная жизнь собьет с паучихи спесь!» «Ты зубы-то мне не заговаривай!» — проворчал свин. «Лучше растолкуй, какого рожна его к тебе выхлопом забросила? Ты чё, стерва, всю неделю сохнешь по рихтовщику?» «Да брось, свин! Ты же знаешь все мои думки только о тебе!» «Я вижу!» «Случайность это, стечение обстоятельств, поскольку у нас с рихтовщиком недавно случилось... Ну, ты, короче, понял!» «Да уж как тут не понять!» И без того красная рожа свина зловеще побагровела, ладони сжались в пудовые кулаки. «Придурок, ты-то че молчишь?» Вдруг переключилась на меня Люсьен. «Объясни ему, что между нами ничего нет!» «Между нами ничего нет!» Закивал я. «О, Стикс!» Закатила дама глаза. «Я сам в шоке, что к вам попал!» Думала, кажусь рядом с белкой. Это моя подружка. — Ну вот, что я тебе говорила, — подхватила Люсьен. — У рихтовщика подружка есть, и наша связь недоразумение. Ты же знаешь, свиненок, я только тебя люблю. И подтвердила слова страстным поцелуем. — Ладно, проехали, — выдохнул свин, неохотно разжимая кулаки. — Слушай, — «Раз уж он так неожиданно нам на голову свалился, может, возьмешь рихтовщика на большую охоту?» «А что за охота-то?» — рискнул встрять я в семейный разговор. «Да, пожалуй, можно», — игноря меня, ответил любовницы свин. «Только сперва нужно его приодеть», — тут же по новой насела Люсьен. «Ты же не хочешь, чтоб по свинарнику поползли нелепые слухи. Нужно всё обставить так». «Будто рихтовщик прибыл по твоему приглашению для участия в охоте. А если его увидят в этой нелепой рабочей спецовке, начнутся толки, пересуды. Оно нам надо?» «Ладно. Вызову пружину. Пусть подберет ему что-нибудь приличное по размеру. И оружие какое-нибудь. В счет трофеев, так сказать». Мне очень не понравилась ухмылка, исказившая губы свина при упоминании трофеев. «Да что за охота-то?» «Слыхал что-нибудь о скреберах, хряхтовщик Ответил вопросом на вопрос свин, и его ухмылка стала еще шире. Перед глазами мгновенно всплыл образ огромной, как танк, жутко переломанной твари с десятками щупалец и жал, торчащих во все стороны. Даже тогда, в состоянии смертельной агонии, она вынуждала толпу работяг держаться на почтительном расстоянии, и вскрыть ее изломанный панцирь шпорой удалось с огромным трудом. «Судя по тому, как вытянулась рожа, слыхал?» — хмыкнул свин. «Но это же безумие!» «В койку бабу мою тащить, вот безумие! А охота на скребера — это искусство!» «Я ждал этого шанса 37 лет, а тебе он предоставляется в первый же месяц. Все ж таки везучий ты парень, Рехтовщик. «Ага, пипец какой везучий!» – проворчал я, вызвав приступ гомерического хохота у свина с Люсьен. А я представил, как бы вытянулись их рожи, узная они, что Кребером мне довелось прикончить в первый же день пребывания на континенте но делиться своими думками, разумеется, ни с кем не стал, и искренне угорая над потенциальными завистниками, присоединился к общему веселью.